интермедиа 4 пламя первый магистрат огласила результаты выборов в последнем округе невнятно как вас не произносит юноша с затуманенным взглядом ладнокровие по опыту знает каких усилий требуют тайные мысленные переговоры ведь обычную мысленную беседу сможет подслушать любой маг. Сейчас заговорщики, собравшиеся в особняке Хладнокровия, стоящем на окраине Паланты, изо всех сил стараются держать свои мысли в секрете, не привлекая излишнего внимания. «Последний округ консильером избран представитель партии Черного Ириса», – шепчет юный маг. «Победа досталась партии Черного Ириса», – добавляет еще кто-то, – с перевесом в один голос. «Терпение возлагало такие надежды на своих хваленых коморцев, но с нашим ставленником им не совладать», – язвительно замечает Архидон на предвидение. «Она, как и все маги в гостиной второго этажа, одета для битвы – в кольчужные доспехи и кожаный плащ с капюшоном. Лицо ее прячется под маской темного холста. Ничего, мы с ними разберемся, после того, как с прочими удовольствиями будет покончено». «Не столько с удовольствиями, сколько с необходимостью». Хладнокровие заходится в приступе кашля, дышит глубоко, ровно, пытаясь справиться с волнением. В гостиной душно, от магов пахнет железом и дубленой кожей, вином и потом, ароматными маслами и притираниями. «Что ж, мы одним махом покончим и с тем, и с другим», – заявляет Архидонна. «В ней что-то происходит» шепчет юноша, которому поручено наблюдать за ходом выборов. «Лаварис из округа Бурсади. Похоже, хочет переметнуться на сторону партии Глубинных Корней». «Очень не кстати», – замечает предвидение. «А может, оно и к лучшему. Это отвлечет наших противников. Они сейчас упиваются победой». «Вот именно», – кивает Холоднокровие. «Что ж, ваши люди готовы? Все на месте?» «Да», – отвечает Предвидение. «За необходимость, за наше будущее», – пересохшими губами шепчет холоднокровие, а потом изрекает слово. Слово превращается в пламя. Еще месяц назад под полом гостиной спрятали сотни глиняных сосудов, наполовину заполненных горючим маслом. В одном из них вспыхивает искра, смешивается с воздухом, масло воспламеняется. Ослепительный взрыв уничтожает все вокруг – Ревущая волна огня сметает все на своем пути. Против этого даже маги бессильны. Каменные плиты рассыпаются в пыль под ногами. Хладнокровие мгновенно окатывает невыносимым темным жаром, и он не успевает ощутить ни сожаления, ни удовлетворения. Все кончено. Тринадцать магов и Орхидон на предвидение погибают вместе с Хладнокровием. Вся битва занимает девять минут. Нападение стремительно и неожиданно, иначе маги не смогли бы одержать полную победу над своими собратьями, равными по мощи и умениям. Сторонники архидонной предвинения запоздало осознают, что лишены всякого преимущества, что попали в западню. Противники, которых они презрительно упрекали в нерешительности и робости, всегда превосходили их числом и сейчас убедительно доказывают несправедливость обвинений. Сторонники архидонной терпения безжалостно уничтожают соперников, никому не дают пощады. Честным боем это не назовешь. На крышах домов, в пышных садах и тенистых парках, в подземных чертогах и Исласхоластики и в особняках чародеев вершится скорая, безмолвная и беспощадная расправа. Ошеломленные картенские консильеры устраивают пьяную драку в Картении, а в это время в укромных закоулках города – 70 магов гибнут от рук своих собратьев. В небесном чертоге корабел подходит к терпению, одиноко стоящий под куполом, по которому, как и по небу над картеном, плывут тяжелые темные тучи, закрывая свет звезд и лун. Весь город окутан тьмой, скрывающей следы преступного деяния. «Все кончено», – вслух произносит терпение. Во мгле витают серебристые обрывки последних мыслей магов, их безмолвные крики, стоны и мольбы о помощи. Которой ждать неоткуда. Терпение ограждает от них свой разум. «И со всем этим нам придется жить дальше», – вздыхает она. «Как и с призрачными тенями Теремпеля», – говорит Корабел, утирая слезы. «Каждый, кто обладает магическим даром – удивительное, редчайшее создание. Один на сотни тысяч человек», – продолжает Терпение. Наши потомки проклянут нас за тех, кого мы сегодня уничтожили. Мы и без того заслужили их проклятие Архидонна. Ну и пусть проклинают. Зато мы для них этот мир сохранили. Может быть, это сослужит нам утешением. Что ж, пора. Помогите мне». Женщины склоняют головы, слаженно взмахивают руками и сдавленно произносят заклятие развоплощения. Слова жарким воздухом пустыни опаляют горло. Фальшивый небосвод на куполе небесного чертога расплывается. Тает, как смутное воспоминание о грезах. Остаются лишь потемневшие от копоти камни потолка. «Вы сейчас сына навестите?» – спрашивает Корабел. «Нет», – отвечает терпение, чувствуя тяжелый груз прожитых лет. Сейчас ей больше всего хочется ощутить прикосновение и услышать смех того кто давным-давно сгинул в глубинах отеля. «Сначала я с Ламорой поговорю, а сейчас я хочу побыть одна». Навигатор почтительно кивает и удаляется. Терпение остается в безмолвном чертоге, куда больше никто и никогда не придет. Ей предстоит еще одно заключительное дело. Но прежде она должна собраться с духом.